Глава 22. Джема. Стадион был переполнен. Это была предпоследняя домашняя игра перед окончанием регулярного чемпионата, и мы играли с нашими главными соперниками — Гринбей Пэкерс. Ранее в сезоне мы обыграли их на их же поле. В тот же вечер я ушла домой с Энди, думая, что доказываю что-то Заку. Теперь это кажется немного ироничным учитывая, что в тот день, когда я попросила Зака дать мне еще один шанс, состав команд на игру был тем же. Но сегодняшний матч был важнее того. Если мы обыграем их сегодня, то гарантируем себе место в плей-офф. Сидя на трибуне, я подпрыгивала в ожидании начала матча, изо всех сил стараясь согреться. На улице стоял пронизывающий холод, и спортивные комментаторы только и говорили о надвигающемся снегопаде. На мне была куртка в два раза больше моего размера перчатки, шапка, закрывавшая уши, и маска для лица с логотипом Биарс. На ноги я надела две пары толстых носков и свои лучшие ботинки, а под джинсы теплые почтаники И все же я дрожала от холода. Но, возможно, отчасти и из-за страха. На прошлой неделе Бэль наконец-то вразумила меня. Казалось, она знала меня лучше, чем я сама себя. И как только она открыла мне глаза на то, от чего я убегала, мне захотелось ударить себя за глупое поведение. Мне потребовалось несколько дней, чтобы прийти в себя, понять, что сказать и как. Я раздумывала о том, чтобы позвонить ему, написать сообщение, но все мысли возвращались к тому, как мы встретились, к тому, как все началось. Изначально это должна была быть просто игра. Изначально я собиралась выйти в свет и немного повеселиться, найти парня просто для общения. Изначально он помогал мне вникнуть во все это, став моим тренировочным раундом. Сейчас трудно даже вспомнить, почему я воспринимала Зака как помеху, как того, кого мне следовало избегать, как пробный вариант. Я так боялась его, и часть меня до сих пор боится. Но теперь разница заключалась в том, что я была готова встретиться с этим страхом лицом к лицу вместе с ним. Я была готова попробовать, рискнуть всем, потому что, невзирая на протесты, доверяла ему. Я просто надеялась, что он тоже доверяет мне. Когда я постучала в его дверь прошлой ночью, я не была уверена, что он меня впустит. К счастью, именно Памел решила, могу я войти или нет. Было тяжело видеть его сидящим на кровати со своей семьей смотрящий мой парень-псих, поскольку его глаза были обрамлены теми же темными кругами, что и у меня. Он выглядел таким же несчастным, как и я, и мне потребовалось все мое мужество, чтобы не попросить его семью выйти, не забраться к нему в постель и не позволить обнять меня, пока я бы плакала и умоляла принять меня обратно. Но мне хотелось иного. Я не хотела просто заявляться и умолять о втором шансе. Хотела, чтобы он сам пожелал начать все сначала. Хотела, чтобы он не торопился, обдумал всё за ночь и подумал о нас. Если бы он появился, я бы всё поняла. А если нет? «А вот мы снова и встретились», — поприветствовала Джанет, придвигаясь поближе ко мне и потирая руки. Рой занял место рядом с ней, слабо кивнув мне. Я улыбнулась, на меня охватило замешательство. «Вы сидите здесь сегодня?» «Твой друг вернул нам билеты». Сказал, что больше не сможет прийти ни на одну игру в этом сезоне. Ответила Джанет, сдвинув брови. Я думала, он сообщил тебе. Меня пробрала Зноб, но не от ветра. Конечно, он продал свои билеты. Он не пришел на последнюю игру. Зачем ему вообще приходить на игру и сидеть рядом со мной? Но когда он их вернул? Собирался ли он воспользоваться моим? Или это конец? О! сказала я, снова улыбаясь. «Да, конечно», — он сообщил. «Я просто не поняла, что он вернул билеты вам. Хотя это прекрасно. Мне нужно будет с кем-то отпраздновать, когда Пакерс забьют». Джанет усмехнулась. «Ну, ты же знаешь, я буду болеть и освистывать их вместе с тобой». Она кивнула в сторону Роя. «А на него особо не рассчитывай. Все зависит от плей-офф. Тебе повезет, если ты увидишь» что он хотя бы моргает во время игры?» Я рассмеялась, бросив взгляд на Роя, прежде чем снова пересеклась взглядом с Джанет. В ее глазах таилось тепло. Понимающе улыбнувшись мне, она потянулась, чтобы сжать пухлый рукав моей куртки своей рукой в варежке. «Эй!» — шепнула она. «Не знаю, что происходит, но что бы то ни было, все будет хорошо. Шаг за шагом. Вот что всегда говорила мне моя мама. Она пожала плечами. Даже когда это совсем не хотелось слышать, оно оказывалось правдой. Я сглотнула. Это высказывание напомнило мне о совете, который дал бы мой дедушка. Джанет даже не знала ни обо мне, ни о Заке, ни о моем прошлом. Но в тот момент она поняла, что именно мне нужно услышать. И я никогда не смогу отблагодарить ее в полной мере. Игра началась, а зака все еще не было. Я продолжала небрежно оглядывать толпу позади нас в перерывах между игровыми моментами, надеясь увидеть, как он трусцой спускается по лестнице. Но этого не произошло. Когда закончился первый период, Пекер свели со счетом 7-0, и у меня в животе все скрутилось в узел от волнения и не только за команду. Энергия на стадионе стала ощутима в начале второго периода. Наша оборона поднимала толпу на ноги каждый раз, когда мы пытались отыграть еще один гол. Нападение набрало темп, и когда наступил перерыв, мы сравняли счёт 7-7. Зак все еще не появился. «Хочешь что-нибудь поесть?» — спросила Джанет. «Я собираюсь купить горячий шоколад». Я помотала головой. «Нет, спасибо, но мне приятно». Мой взгляд был прикован к полю, где шла развлекательная программа в перерыве, хотя на самом деле я вообще не могла ни на чем сосредоточиться. Джанетта дарила меня еще одной лёгкой улыбкой, сжав мое плечо, после чего поднялась с места. Он так и не пришел. Во время всего перерыва я цеплялась за ту малую надежду, которая еще оставалась. Я не могла сдвинуться с места. Даже когда началась следующая четверть, толпа вокруг вскакивала на ноги, а я продолжала сидеть и смотреть. Третий период прошел как в тумане. Обе команды боролись за свой шанс выйти в плей-офф. Кто бы не выиграл, он гарантировал себе место. Кто бы не проиграл, у него все еще был шанс в стыковом матче. Для этих команд поставлено на карту все, и я болела за них по-крупному. Я проверила свой телефон в надежде, что Зак прислал сообщение. Но ничего не пришло. Я пыталась подбодрить себя, пыталась сосредоточиться на игре, но я не могла перестать задаваться вопросом, придет ли он. Мне стало интересно, что он решил, и это заставило меня задуматься. Он не сказал ни слова за все время, пока я находилась у него дома. Он просто уставился на меня, а потом на билет, и я понятия не имела, что творится у него в голове. Может, он мне не поверил. Может, он поверил, но это не имело значения потому что теперь он не доверял мне. Может, он смеялся, когда я ушла и выбросил тот билет в мусорное ведро. Неужели я все испортила? Неужели я упустила свой шанс? Как только начался четвертый период, с серого неба упали первые хлопья снега. Стадион ожил с ревом, На огромном экране было видно, как болельщики ловят хлопья языком и руками, поскольку энергия от игры возросла еще больше. Вот и всё. Еще одна четверть. Последний шанс выиграть игру. Я снова проверила телефон, и сердце забилось где-то в горле. Но там не было ничего, кроме сообщения от Бэль. Ну, он появился. Мое сердце ухнуло, и я шмыгнула носом. Глаза слезились от холода. По крайней мере, так я сказала себе. Я не могла написать ей ответ, хотя он был ясен. Я еще не была готова принять реальность. Он не придет. Грудь сдавила, и я подумала, что потеряю сознание от недостатка кислорода, поэтому откинулась на спинку стула, не в состоянии больше стоять. Остался последний период. Мы были так близки к тому, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Никто не заметил грустную, одинокую девушку, проигравшую игру, в которую никогда не собиралась играть. Я не испытывала восторга от его толпы. Совсем не желала дать кому-нибудь пять, когда наш нападающий сделал еще один бросок, или подпрыгивать вместе со всеми остальными, когда они распевали текст песни Бэодаун. Я даже не почувствовала, как снег падал на мои щеки. Завтра, возможно, я буду в порядке. Но сегодня я была далека от этого. Я стояла в оцепенении, толпа отдаленно гудела, пока я перебирала в уме все и если. Могло бы и следовало бы. Мне следовало сказать больше вчера, когда я принесла ему этот билет. Мне следовало извиниться раньше. Следовало объяснить Заку, почему я так взбесилась. Мне следовало позволить Белль быть рядом, когда я открывала письма. Может, она смогла бы образумить меня, прежде чем я все испортила. Теперь уже слишком поздно, но это не мешало мне проигрывать эти моменты в голове снова и снова, как кассету с фильмом, где конец всегда один и тот же. Независимо от того, сколько раз я ее смотрела. Снежинка упала мне на ресницы, и я сморгнула ее, сделав глубокий вдох и, подняв глаза к небу, как будто там, в серых облаках, прятались ответы. Все в порядке, Джейма. все в порядке. Просто дыши». «О, боже мой!» — воскликнула Джанет, сдвинув брови и, уставившись на что-то на трибунах позади меня. «Что за чертовщина?» Я прищурилась, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь снег и море людей. Я представила, что это кто-то танцует или, возможно, завязывается драка. Но чем больше я вертелась, вглядываясь в открытое пространство между болельщиками, тем больше понимала, что никто не освистывал и не подбадривал. Они смеялись. И когда источник их смеха подошел достаточно близко, чтобы я могла понять причину, мое сердце перестало биться, округлив глаза. Я закрыла рот руками в перчатках. Сначала я видела его лишь мельком, как раз когда толпа расходилась. Сквозь людей, снующих налево и направо, я рассмотрела его темные глаза. Он не улыбался, хотя все вокруг него заливались смехом, показывали пальцами и подталкивали друг друга локтями, когда он проходил мимо. Несколько человек пытались остановить его, кто-то даже сделать с ним селфи, но он смотрел вокруг них и сквозь них. Что-то еще, Или кого-то? Это был Зак. Он пришел, и он был одет, как хот-дог. Я подавляла улыбку, наблюдая за ним. Его глаза отчаянно искали меня, пока он отбивался от шумных болельщиков, пытавшихся потанцевать с ним или дать ему пять. Зак держал в руках кусок картона и дрожал. Его руки и ноги выглядывали из-под костюма хот-дога. Каким-то образом он пробрался сквозь толпу, и когда добрался до нашего ряда, всем пришлось встать и прижаться к спинкам своих стульев, чтобы дать ему пройти. Он задевал их всех, бормоча «извините», пока я наблюдала за ним и старалась не рассмеяться. Когда между нами оставалось всего несколько мест, наши взгляды пересеклись, и все вокруг исчезло. Толпа, игра, пронизывающий холод. Он наблюдал за мной, Его взгляд смягчился, на губах появилась легкая улыбка, когда он, казалось, впервые сделал вдох. Зак продолжал пробираться ко мне, и я встретила его перед сидением, которое принадлежало ему. Мое сердце бешено колотилось в груди, словно хотело вырваться на свободу и побежать к нему. Он пришел. Пришел. Я не знала, как это расценивать. Не знала, безопасно ли было вдохнуть с облегчением. Поверить, что он пришел ради меня и что у нас теперь все будет хорошо. Так что в тот момент, когда он приблизился, я скрестил руки на груди в ожидании. Глаза Зака искали мои. Он сглотнул, а затем покачал головой. С его губ сорвался тихий смешок. Он опустил взгляд на картонку в своих руках, а затем поморщился, поворачивая ее так, чтобы я могла прочитать нацарапанные чернилами слова. «Любимая сарделька». Это и так, кого я хочу видеть рядом с собой в игре под названием «Жизнь». В оригинале идет отсылка на 207-й эпизод «Баксбани» под названием Винер Луз», в котором безумная белка полетела в космос на воздушном шаре, чтобы спасти любимую сардельку. Джанет и Рой покатились со смеху, увидев плакат, и остальная часть секции, которая тоже видела это, присоединилась к ним. Я улыбнулась, но склонила голову на бок, неуверенная в том, что именно значило написанное. Я прикусила губу, поднимая взгляд на Зака, после чего снова прочитала табличку. Зак издал нечто среднее между смехом и вздохом, а затем, покачав головой, опустил табличку. Он шагнул ближе, сокращая расстояние между нами. Романтические фильмы. Это первое, что он сказал. Первые слова с тех пор, как я заявила, что не доверяю ему что мы не можем быть вместе. Я нахмурилась, пытаясь понять. «Хм. «Третий пункт, в котором я мягкотелый», — объяснил он. «Романтические фильмы. И книги. И просто романтика в целом, думаю». Он пожал плечами. Мика постоянно смеялся надо мной из-за этого. И, честно говоря, я хотел бы это изменить. Жаль, что я не такой любитель грандиозных жестов и романтических комедий, где в конце всех ждет счастливый финал. ну черт возьми, я ничего не могу с собой поделать. И теперь, когда у меня появился шанс сделать свой собственный грандиозный жест, я с треском провалился. Я сдержала улыбку, прикрыв рот рукой. Зак тяжело дышал. Сейчас четвертый период. Я пропустил всю игру и заставил тебя мерзнуть здесь ради всего святого, потому что я бегал по городу, пытаясь найти чертов костюм хот -дога. Знаешь, как трудно найти его сейчас, когда Хэллоуин прошел?» Зак выдохнул. «Это невозможно. А потом я позаимствовал этот кусок картона и маркеру одного из бездомных возле стадиона. Я дал ему за это сто баксов, Джима. Сто баксов! И знаешь что? Он это заслужил». Но я не знаю, заслуживаю ли я того, чтобы ты выслушала меня, ибо я действительно все испортил. Я сглотнула. Улыбка, которую я сдерживала, собиралась расползтись по лицу, пока я слушала болтовню Зака. Вся толпа вокруг нас заинтересованно слушала его. Я серьезно, сказал он, указывая на свой костюм. Я думал, что смогу заставить героев романтических романов гордиться мной, переодевшись в хот-дог. Зак покачал головой. Мэтью МакКонахи прямо сейчас переворачивается в могиле. Почти уверена, что он все еще жив. Ну, тогда он кутается в свои пышные простыни из египетского шелка с двумя с половиной тысячами нитями. Тихий смешок сорвался с моих губ, но слезы навернулись на глаза, когда Зак сделал еще один шаг ко мне. На заднем плане все еще стояли люди, пытавшиеся наклониться и сфотографироваться с Заком в этом костюме. Несколько человек закричали, чтобы мы сели или отошли с дороги, так как на поле начиналась игра. Но он проигнорировал их всех. Его внимание было сосредоточено только на мне. «Мне жаль, что я не добрался сюда раньше», — сказал он, нахмурив брови. «Мне жаль, что тебе пришлось сидеть на холоде в одиночестве. И мне жаль, что этот дурацкий костюм хот-дога — лучшее, что я смог придумать. Но знаешь что?» Он покачал головой. Я не мог думать ни о чем, кроме тебя, Джема. с той самой ночи, когда мы встретились. Несколько человек наигранно упали в обморок, включая меня, и заглубоко вздохнул. Снег начал собираться на его костюме. Мне же, что я ничего не сказал тебе вчера, когда ты пришла. Честно? Я не знал, что сказать. Не понимал, что чувствовал. Большая часть меня хотела сказать, чтобы ты замолчала. Притянуть тебя в свои объятия зацеловать до потери сознания и просто забыть обо всем остальном. Заколыбнулся на это. Но какая-то часть меня все еще была напугана. Та часть, которая знала, что никто из нас никогда не сможет забыть о нашем прошлом. Та часть, которая слышала, как ты говорила, что не доверяешь мне. Мой желудок сжался, сердце снова набрало скорость. Но я... Подожди. Прервал он, поднимая одну руку. Просто дай мне закончить. Он подошел ближе, взяв мои руки в перчатках в свои. «Послушай, я не хочу, чтобы ты забывала о своем прошлом. Я также не хочу, чтобы ты убегала от него. Знаю, что тебе причинили боли, и знаю, что ты еще не полностью оправилась. И, возможно, никогда не сможешь. Наше прошлое странным образом становится частью того, кто мы есть в будущем. Я думаю, так и должно быть. Без шрамов, без боли». Мы не смогли бы ценить времена, когда все волшебно. Дни, когда жизнь абсолютное блаженство. И поверь мне, каждый день, проведенный с тобой, был именно таким. Волшебным. Я сжала его руки. Нам не обязательно решать все за одну ночь. Я понимаю, что нам обоим придется столкнуться с некоторыми страхами. И нам придется доверять друг другу. И, боже, разве это не пугает? Я рассмеялась, смахивая слезы. Очень пугает как кошмар на улице Вязов. Ну, думаю, в этих фильмах больше кровавых подробностей, чем страха. Просто подыграй мне, Джема». Я усмехнулась. «Так что да, нам будет страшно доверять друг другу и не иметь возможности давать обещания относительно будущего». Продолжил он, и на его лице медленно расплылась улыбка. «Но ты мне нравишься, Джема. Мне нравится, что ты любишь кетчуп и сыр в хот-доге». Я рассмеялась, и Зак тоже. Подойдя ближе, он притянул мои руки к своей груди, а затем, обняв меня за талию, прижал к себе, глядя мне прямо в глаза. «Мне нравится, что ты так яро болеешь на футбольных матчах, что нас чуть не выгоняют с них. И мне нравится, как ты морщишь нос, когда не соглашаешься со мной. И то, как заставляешь джинсы и майку выглядеть сексуальнее любого черного платья». Он сделал паузу, изучая мой наряд. Черт возьми, на тебе даже огромный пуховик смотрится потрясающе. Слезы, которые я сдерживала, беззвучно потекли по моим щекам, но Зак смахнул их, скользнув руками по лицу. «Мне нравится спорить с тобой», — сказал он, качая головой. «И еще больше, мне нравится, когда мы миримся. Честно говоря, я понятия не имею, к чему нас всё это приведет. продержимся ли мы до конца жизни или только до следующего месяца. Но знаю, что хочу попробовать». Знаю, что сейчас чувствую то же, что и после той самой первой игры. «И что это?» Он улыбнулся, прижимаясь своим лбом к моему. «Я не могу отпустить тебя на данный момент. А может, никогда не смогу?» Я вздохнула, вдыхая его слова, как кислород, тем самым давая своему сердцу что-то новое, ради чего оно могло бы биться. «Когда ты появился на той второй игре?» — прошептала я. Я сказала, что ты никогда не выиграешь, что ты играешь не в ту игру. Я покачала головой. Я ошибалась. Это никогда не было игрой. Между нами все было по-настоящему. Вот почему ты не мог отпустить меня. Вот почему я тоже не могу. Причем до сих пор. Я отстранилась и, встретившись с ним взглядом, приподнялась на цыпочки. «Любимая сэр Делька", сказала я и засмеялась, когда Зак подавил смех. Я тоже хочу быть с тобой. Я солгала, когда сказала, что не доверяю тебе. Я солгала, когда сказала, что мне будет хорошо без тебя. Зак приподнял брови. Его руки скользнули в карманы моего пальто. Значит, ты хочешь еще один тренировочный раунд? Я рассмеялась, мотая головой и обнимая его за плечи. Нет, — ответила я. На этот раз я хочу по-настоящему. Больше никаких тренировочных раундов. «Давай играть до конца». Закулыбнулся, опуская свои губы к моим и замирая как раз в тот момент, когда они соприкоснулись. Я всегда играл до конца. А потом он поцеловал меня. Толпа ревела вокруг нас, и я не была уверена, это из-за игры на поле или из-за нас. Я осознавала лишь то, что этот поцелуй скрепил обещание, которое ни один из нас не мог произнести вслух. Потому что ни один из нас не мог поклясться, что сдержит его. Мы знали, на какой риск идем, знали, какой прыжок совершаем, но мы держали друг друга за руки и все равно делали это. Он мог уйти. Я могла уйти. Мы оба можем остаться с разбитым сердцем, сидя под душем и пытаясь снова собрать наши жизни воедино, но мы также могли обрести вечную любовь. Мы могли сделать следующие шаги вместе на год пять. А может, и навсегда. И в эту игру стоило поиграть. Зак попытался сильнее обнять меня, но мешал его костюм, отчего я рассмеялась, прервав наш поцелуй и отодвинувший, чтобы насладиться моментом. Мои руки пробежались по пышным булочкам, после чего остановились на красном, наполненном воздухом хот-доге, который он был одет. — Я трогаю твою сардельку, — сказала я, шевеля бровями. Зак застонал, запуская руки мне под куртку, чтобы сжать мою попку. «Значит ли это, что я смогу потрогать твои булочки позже, просто чтобы все было по-честному?» «Хм...» Я снова провела руками по его плечам, обвивая его шею. «Ну, думаю, это зависит от того, что произойдет во время этой игры. Мы могли бы кое-что отпраздновать. Когда игривое рычание вырвалось из его горла, я потянулась, чтобы поцеловать его снова». Но прежде чем смогла углубить поцелуй, Джанет похлопала меня по плечу. «Вы двое снова на камере для поцелуев», — сказала она. Я и Зак посмотрели на экран, и, конечно же, там были мы. Во всей красе, с костюмом хот-дога. Мы оба рассмеялись, когда толпа начала аплодировать, и Зак притянул меня к себе, разыгрывая романтику, пока все аплодировали громче. Когда на экране снова появились игроки на поле, Зак взял меня за руку, как будто только что победил в чемпионском поединке, и вся наша секция снова взревела. «Хорошо», — сказал он, потянув меня за руку, пока мы оба не сели, чтобы спрятаться ото всех. Теперь, когда этот хот вернул свою девушку, давай посмотрим, сможем ли мы заполучить эту победу. Я вскинула руки. «Давай сделаем это». Затем, когда осталось меньше пяти минут игрового времени, я снова встала и начала петь Бэя Первым присоединился Зак, затем Джанет и Рой, а вскоре запел и весь стадион. Снегопату селился, но мы все остались и подбадривали нашу команду, несмотря на холод, кусавший нас за нос. Можно было видеть дыхание Квотербека, когда он разъяснял игровые моменты, и каждый раз, когда игрок получал мяч, ему становилось тяжело его разыгрывать, поскольку холод работал не в их пользу. Но, тем не менее, они играли. Тем не менее, они сражались. Именно это я и любила в футболе. Не только спорт, но и игроков, болельщиков. Нас ничто не останавливало. Не имело значения, каков был счет или насколько невероятными были шансы. Пока не прозвучит последний свисток, мы будем стоять на ногах и бороться за победу. Я схватила заказ за руку и сжала ее. Наши взгляды пересеклись. И именно тогда я поняла, что с нами... Было то же самое. Мы вместе, что бы ни случилось, и будем бороться за победу друг за друга, пока не прозвучит финальный свисток. Мы выиграли. Чикаго Бирс упрочили свое место в плей-оф благодаря тому, что Пекерс пропустили гол на последних секундах игры, закрепив нашу победу и гарантированное место. Это была ночь рекордов, учитывая и снег и счет. И лично для меня это была ночь, которую я никогда не забуду. «Мы в плей-офф», — пробормотал Зак мне на ухо, когда мы выходили со стадиона. Он обнимал меня за талию и останавливался через каждые несколько метров, чтобы сфотографироваться с болельщиками, протягивающими свои телефоны. Мы были как местные знаменитости, хот-дог и его девушка. «Как ты предлагаешь отпраздновать победу?» Спросил он после того, как мы сделали групповое селфи с семьей из семи человек. О, не знаю, сказала я, оттаскивая его в сторону. Толпа все еще окружала нас, подбадривая. Музыка гремела со всех сторон, пока празднование продолжалось. Но в тот момент я видела только Зака, и потянулась, чтобы поцеловать его. Может, нам стоит свериться с тем списком, который ты начал? Зак провел своим языком по моему прижимая меня так сильно, как только мог, поскольку гигантский костюм хот-дога мешал ему. Я добавил только один пункт в этот список, и мы его уже опробовали. Ты добавил только один. Его брови приподнялись от понимания. Ты хочешь сказать, теперь в списке есть еще пункты? Я кивнула, прикусив губу. То, что мы еще не сделали, я снова кивнула. Например,. Я снова поцеловала его, на этот раз медленно, чувственно укусив его за нижнюю губу и ощущая ту страсть, с которой она в нас отозвалась. «Думаю, тебе придется отвезти меня домой, чтобы узнать». Зак зарычал, страстно целуя меня, после чего отпустил. Обхватив меня под коленями, он поднял меня, заключая в объятия и пробираясь сквозь всю еще празднующую толпу. Я давала пять всем болельщикам, которых мы встречали по дороге до такси. Я преисполнилась энергией, поскольку не только Биас победили в тот вечер. Игра, наконец, закончилась. Счет наконец, был установлен. В конце концов, мы оба немного проиграли, однако оба ушли, с гордостью неся свои шрамы. Мы закончили ту игру с высоко поднятыми головами, держа друг друга за руки, пока такси везло нас через весь город обратно ко мне домой. Я же говорил, что в конце концов окажусь победителем. Сказал он, целуя меня в шею. Думаю, мы оба выиграли. Ничья, — фыркнул Зак. Фу, ненавижу ничья. Худший из возможных способов закончить игру. Его взгляд стал мягче, когда он притянул меня к себе, а затем улыбнулся и чмокнул меня в нос. Но в данном случае, думаю, я не против. Я тоже Зак Бауэн. Я тоже.